Халдей. Следующие несколько дней я не видел никого из вампиров. Звонить Гере я не хотел. Я боялся даже того, что позвонит она. После её укуса я чувствовал себя не просто голым королём, а голым самозванцем, у которого на спине вытатуировано неприличное слово. Особенно стыдно мне было за свои попытки пустить ей пыль в глаза. Я представлял себе, что она увидит, каким образом был получен снимок искучающего демона с перстнем, и меня корёжило. А стоило мне подумать о том, что одновременно с этим она узнает, как я использовал её фотографию, и меня начинало трясти. Чмоки, бормотал я, чмоки всему. Моё страдание было настолько интенсивным, что завершилось вполне полноценным катарсисом, который, как это часто бывает,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 Возможно, я не был пока готов применить учение Локки на практике, или ещё вероятнее, всё дело было в том, что ни одна из них не походила в достаточной степени на Геру. Придя к таким выводам, я задумался: "Получилось, если бы мне встретилась девушка достаточно похожая на Геру, я бы всё-таки применил технологию Локки". Словом, на личном фронте всё было так запутанно, что впору было обращаться к психотерапевту. Как часто бывает, личная неустроенность компенсировалась избыточными денежными тратами. За эти 2 дня я купил уйму шмоток в Архетипик бутик и даже получил скидку на набор из семи совершенно ненужных мне шёлковых галстуков неделька топ экзекутив, угадав марку на стенной тачке номер 2 жёлтый Lamborghini Diablero. Всё это время у меня сгущалось предчувствие Что ж, впереди меня ждёт новое испытание, куда серьёзнее предыдущих. Когда предчувствие достигло достаточной густоты и плотности, произошла материализация. Она приняла форму Митры. Он пришёл утром без звонка. К этому времени я уже почти не был на него зол. "Я от тебя такого не ждал", сказал я. "Зачем ты всё рассказываешь Гере?" "А что я ей рассказал?" опешил он. "Про препарат Рудильзу, что я его вылезал досуха". «Я такого не говорил», — сказал Митра. «Мы беседовали про разные редкие препараты, и я упомянул, что этот тебе достался по наследству. Насчет того, что ты его досуха вылезала, она сама догадалась. Гера необыкновенно тонко чувствует собеседника». «Не надо было ей вообще ничего говорить на эту тему. Неужели не понятно?» «Теперь понятно. Извини, не подумал. Чем обязан визиту?» «Мы едем к Энлилю Маратовичу. Сегодня плотный день, и ночь тоже». Нём тебя представит богиня, а ночью будет капустник. Что это такое? Ритуальный вечер дружбы вампиров и халдеев. Если корт косути, хитрые и бесчеловечные существа устраивают вечеринку, где убеждают друг друга в том, что они простодушные добряки, которым не чужда ничто человеческое. Кто там будет? Из тех, кого ты знаешь, твои учителя, ну и твоя соратница по учёбе. Ты, похоже, по ней уже скучаешь. Гера там тоже будет? Спросил я нервно.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 Под его смокингом был чёрный пластрон и крохотная бабочка из салавового муара. Он благоухал модным одеколоном New World Order от Gap. Всё вместе делало его похожим на отучившегося в елицы цыганского барона. Внизу ждала та самая машина, которую везла нас с Герой из жилищен Лелимаратовича, чёрный лимузин неизвестной мне марки. За рулём сидел знакомый шофёр. Когда мы залезли внутрь, он вежливо улыбнулся мне в зеркальце.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 и задумался. Действительно, какая бездна была глубже? Чёрный колодец Хартленда, куда я начал спуск, или зияющий очко универсама, где я работал грузчиком. Дело было не в универсамах. Любой жизненный выбор, оставленный молодому человеку моих лет, был несомненный нарой ведущей в нижнюю тьму. Различался только наклон коридора. Если разобраться, не вампиры, а люди висели головой вниз.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 Порвались только невидимые нити, соединявшие их в одно целое, а потом, после нескольких лет невесомости, натянулись по-другому. И мир стал совершенно другим, хотя ни один научный прибор не смог бы засечь этих нитей. Было в этом что-то умопомрачительное. Если б прямо на моих глазах могли происходить такие вещи, стоило ли удивляться словам Митры? Я понял, что мы приближаемся к дому Энлили Маратовича, когда вокруг замелькали сосны.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 Но ведь иначе в то время не напечатали бы. Мы с Митрой пошли вверх по лестнице. У Энлиля необычный дом, сказал Митра. Это по сути большая многоуровневая землянка с прозрачными потолками. Зачем он такой построил? Митра усмехнулся. Говорит, когда люди за стеной неспокойны, а когда там землица, лучше спишь. Традиционалист. Как только мы приблизились к двери, она открылась.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 Возле камина полукругом стояло несколько зачехлённых кресел. У противоположной стены зала помещалась небольшая эстрада, а в центре стояли накрытые для фуршета столы. Я увидел Энлиля Маратовича, Бальдра Локки и Егову. Остальных я не знал. Особы сильное впечатление произвёл на меня огромный рыжеволосый мужчина, стоявший рядом с Энлилем Маратовичем. Взгляд у него был решительный и грозный.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 Рыжеволосый гигант отпустил наконец мою руку. "Тебя, Энлиль, в могилу никто никогда не столкнёт", сказал он. "Потому что ты в неё переехал ещё при жизни. И все мы в ней сейчас находимся. Предусмотрительный чёрт. Ну что, начинаем?" Энлиль Маратович кивнул. "Тогда запускаю халдеев", сказал Мардук Семёнович. "У вас 5 минут на подготовку". Он повернулся и пошёл к дверям.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 Благодарю, что пришли. И я с достоинством опустил голову. В зале захлопали. Элиль Маратович потрепал меня по плечу и отодвинул от микрофона. Насчёт базы всё правильно, сказал он и строгим взглядом обвёл зал. Вот только с одним согласиться не могу, насчёт веры. На этот счёт у нас есть тройное правило: никогда никому и ничему вампир не верит. Вампир знает, и буши этого нам тоже не надо. Как говорит великая богиня, the only bush i trust is mine. Что переводится как единственный куст, которому я верю, это тот, который растёт у меня между ног. Лили Маратович сделал серьёзное лицо. Тут правда получается противоречие с тем, я о чём только что говорил, заметил он обеспокоенно. Фигурирует слово trust.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 Да, добавил Андрей Маратович. Великая богиня это вершина Фудзи. Понимаешь? Я кивнул. Но раз богиня стала золотым дождём, тела у неё нет. А раз нет тела, значит, нет и буша. Поэтому богине может смело ему верить. То чего нет, не обманет никогда. Шутка, возможно, и не стоила того, чтобы её понимать.